Таким образом, духовенство стало зависимым от общественного суда светских людей. Это было совершенно противоположно воззрениям западного духовенства, которое всегда ревниво хлопотало о том, чтобы люди, не принадлежащие к духовному званию, повиновались слепо наставлениям духовных и отнюдь не смели рассуждать о делах веры иначе как под руководством духовных и не дерзали осуждать их п о с т у п о и Но и русским высшим духовным сановникам пришлось не по сердцу основание братств. Львовский владыка Гедеон тотчас вошел в неприязненное отношение к львовскому братству. Строй православной церкви в Руси под властной п о л ь ш и был в печальном положении. Высшие духовные сановники, происходя из знатных родов, вместо того, чтобы сообразно православным обычаям проходить лестницу монашеских чинов, получали свои места прямо из светского звания, и при том не по испытанию, а по связям, благодаря покровительству сильных или посредством подкупа, расположив к себе королевских придворных. Архиереи и архимандриты управляли церковными имениями со всеми привилегиями суда и произвола светских панов своего времени, держали у себя вооруженные отряды по обычаю светских владетелей, В случае ссор с соседями позволяли себе буйные наезды и в домашнем своем быту вели образ жизни, совсем не подобающий их сану. Были примеры, что знатные паны испрашивали для себя у короля епископские и настоятельские места и, оставаясь непосвященными, пользовались церковным хлебом, как тогда выражались. Один из современников замечает. Правила Святого Отеца не дозволяют посвящать в священники моложе 30 лет от роду, а у нас допускают иногда п 15-летнего. Он по складам читать не умеет, а его посылают проповедовать Слово Божье. Он своим домом не управлял, а ему церковный порядок поручают. У владык, архимандритов, игуменов были братья, племянники, дети, которым раздавали в управление ц е р к о в н о е и м у щ е с т в о Роскошная жизнь высших сановников, повела к утеснению подданных в церковных имениях. «Вы, — обличал русских архиереев, — афонский монах, — отнимаете у бедных поселян в о л о в и лошадей, выдираете у них денежные дани, мучите, томите р а б о т у ю кровь из них сосете». Низшее духовенство находилось в крайнем унижении. Бедные монастыри обращаемы были в хутора, владыки устраивали в них псарни для своей охоты, и монахам приказывали содержать собак. Приходские священники терпели от владыка и от светских людей. Владыки обращались с ними грубо, надменно, обременяли налогами в свою пользу, наказывали тюремным заключением и побоями. Светский владелец села назначал в нем такого священника, какого ему было угодно, и этот священник ничем не рознился от хлопа по отношению к владельцу. Господин посылал его с подводою, гонял на свою работу, брал в услужение его детей. Русский священник, замечает современник, по своему воспитанию был совершенный мужик, не умел держать себя прилично, не о чем было поговорить с ним. Звание пресвитера дошло до такого презрения, что честный человек стыдился вступать в него, и трудно было сказать, где чаще бывал священник, в церкви или в корчме. Нередко богослужение отправлялось им в пьяном виде с соблазнительными выходками, и обыкновенно священник, совершая богослужение, не понимал вовсе того, что читал, да и понимать не пытался. При таком состоянии духовенства понятно, что простой народ жил своейю древнюю языческую жизнью, сохранял языческие воззрения и верования, отправлял по прадедовским обычаям, языческие празднества и не имел ни малейшего понятия о сущности христианства, а высший класс начинал стыдиться своей принадлежности к православной религии. Католики всеми силами поддерживали этот ложный стыд. Иезуит Скарга, любимец короля Сигизмунда III, глумился даже над богослужебным языком русской церкви в таких выражениях. Что это за язык? На нем нигде не преподают ни философии, ни богословия, ни логики, на нем даже грамматики и риторики быть не может. Сами русские попы не в силах объяснить, что такое они в церкви читают, и бывают принуждены спрашивать у других объяснений по-польски. От этого языка одно невежество и заблуждение. При тогдашних условиях поднять падающую церковь и народное благочестие только и можно было образовавши средоточие возрождения не в духовенстве, а вне его, в мирском быту. б р а т с т в о и должны были сделаться главным орудием этого возрождения. Патриарх Иеремия, проезжая через Южную Русь в 1589 году, утвердил права львовского братства и даже расширил их. освободил братство от зависимости местного владыки от всякой другой светской духовной власти, не дозволял в Львове быть иному православному училищу, кроме братского, оставил за ним надзор над судом епископским и по жалобе братства наложил запрещение на львовского епископа Гидеона Балабана. Балабан обратился к львовскому римско-католическому епископу и первый из тогдашних русских епископов заявил желание подчиниться папе. Во время пребывания своего в Южной Руси патриарх Иеремия низложил киевского митрополита Анисифора девочку под тем предлогом, что он был прежде двоеженец и вместо него посвятил Михаила Рогозу, уже, как видно, подстроенного иезуитами. Патриарх ошибся в этом человеке, но еще более ошибся он тем, что, не давший полной власти митрополиту, назначил экзархом, своим наместником, л у ц к о г о епископа Кирилла Терлецкого, человека безнравственного и даже обвинявшегося в самых гнусных злодеяниях, как, например, в грабежах, изнасилованиях и убийствах. Русское духовенство было сильно недовольно патриархом за то, что он дал братством такую власть – и поставил духовных под надзор мирян. Кроме того, на него жаловались и за разные поборы с русского духовенства. Подчиняясь турецкой власти, патриархи и вообще греческие святители находились в таком положении, что нуждались в подаянии, собираемом в православных землях. «Мы у них такие овцы», — говорили русские духовные, «которых они только доят и стригут, а не кормят». На другой год после отъезда Иеремии митрополит собрал в Бресте с и н о т из православных архиереев. Все начали жаловаться на тягость зависимости от патриарха и роптали на братство, в особенности на Львовское, которое по грамоте патриарха Иеремии 1593 года находилось под непосредственным ведением патриарха. Как говорили архиереи, какой-нибудь сходки пекарей, торгашей, с е д е л ь н и к о в кожевников, неучим, ничего не смыслящим в богословских делах, дают право пересуживать суд, установленных церковью властей, и составлять приговоры о делах, касающихся церкви Божией. Все пришли к тому, что лучше подчиниться вместо константинопольского патриарха римскому папе. В 1593 году на место скончавшегося Владимирского епископа был поставлен Адам Потий, бывший до того времени светским паном и носивший титул Брестского каштеляна. Он был уже совращен из православия в католичество, потом притворно обратился в православие с намерением посвятить себя делу унии. Он был человеком безугоризненной нравственности, казался благочестивым и сам завел братство в Бресте. О строжский уважал его при том же потей был в свойстве сострожским. король, давший ему место епископа имел в виду именно то что Поий т может уломать могучего русского вельмужу. Поти вступил со строжским в переписку и не заводя сам речи об у н и и повел дело так что князь Константин Острожский первый заговорил об ней. Перебирая всякие средства к исправлению церковного порядка, Острожский остановился на соединении восточной церкви с западную. Но Острожский хотел совсем не такой унии, о какой помышляла римская пропаганда. Острожский признавал православную церковь вселенскую, а не национальную. Острожский считал правильным соединение церквей только в таком случае, когда и в других православных странах п р и с т у п и т к нему. И потому предлагал Владимирскому епископу отправиться в Москву, а Львовского послать... к Волохам для совещания по вопросу о соединении церквей. В видах Острожского целью предполагаемого соединения было основание школ, образование проповедников и вообще распространение религиозного просвещения. Острожский не мог утаить перед потием своей давней наклонности к п р о т е с т а н т и з м Острожский замечал, между прочим, что следует изменить многое в церковных обрядах. в таинствах, в церковном управлении, отделить, как он выражался, человеческие вымыслы. п о т и отвечал на это Острожскому. «Восточная церковь совершает свои таинства и обряды правильно, не осуждать, не охуждать нечего. В Москву же я не поеду, с таким поручением там под кнут попадешь. Лучше вы, как первый человек нашей веры, обратитесь к своему королю». Не успевши склонить Острожского, владыки несколько раз съезжали т о л к о в а т ь и в 1595 году составили предложение к папе об унии и избрали по этому делу послами в Рим Потия и Луцкого епископа Кирилла Терлецкого. Потий известил об этом Острожского и напомнил, что Острожский сам же первый поднял речь об унии. «Острожский рассердился». писал к Потию, что Владимирский епископ-изменник и недостоин своего сана, а 24 июня написал и разослал, вероятно, печатное послание ко всем православным обывателям Польши и Литвы, восхвалял греческую веру как единственную в мире истинную, извещал, что главнейшие начальники истинной веры нашей, мнимые пастыри, митрополиты и епископы, обратились в волков, отступили от Восточной Церкви, приложились к Западным и умыслили отторгнуть от веры всех благочестивых здешней области и вринуть в погибель. Многие, — выражался Острожский, — и забыватели здешней области государства его величества, моего короля, послушные Святой Восточной Церкви, меня считают начальным человеком в православии, х о т я сам считаю себя не большим, но равным другим по правоверию. По этой-то причине, опасаясь, чтобы не оказаться виновным перед Богом и вами, я извещаю вас о том, о чем, наверное, узнал, желая вместе с вами заодно стоять против супостатов, чтобы с Божьей помощью и при вашем старании те, которые приготовили для нас сети, сами в эти сети попались. Что может быть постыднее и беззаконнее, если шесть или семь злодеев отверглись Своих пастырей, от которых они поставлены, считают нас за бессловесных скотов, дерзают самовольно отрывать нас от истины и вводить нас в пагубу с собою. Острожский просил короля открыть собор, на котором присутствовали бы не одни духовные, но и светские. Король, заботясь об успехе унии, писал Острожскому убедительное письмо, склонял его пристать к унии и более всего указывал на то, что греческая церковь находится под властью такого патриарха, который получает свой сан по воле неверных Могомедан. Сообразно господствующему римско-католическому взгляду, что дела духовные должны быть достоянием одних духовных, Сигизмунд не хотел допустить съезда светских особ по делам веры Чего не только хотел Острожский, но и сами епископы, подделываясь к Острожскому, заявляли просьбу королю о том же. Король писал, «Такой съезд только будет затруднять дело. Заботиться о нашем спасении есть обязанность наших пастырей, и мы должны, не допрашиваясь, поступать так, как они велят, потому что Дух Господень дал нам их вождями в жизни». Но такого рода убеждения только раздражали Острожского, так как все это оскорбляло, между прочим, его панское самолюбие, внушавшее ему стремление быть первым между своими единоверцами. Добиваясь от короля дозволения на съезд или собор светских людей по делам веры, Острожский с одним из своих придворных отправил в т о р н ь к протестантскому собору приглашение к совместному противодействию папизму. Православный князь писал в таких выражениях «Все, признающие Отца, Сына и Святого Духа, люди одной веры. Если бы у людей было более терпимости друг к другу, если бы люди с уважением смотрели, как их собратья славят Бога каждый по своей совести, то меньше было бы сект и толков на свете. Мы должны сойтись со всеми, кто только отделяется от латинской веры и сочувствует нашей судьбе». Все христианские исповедания должны защищаться против попежников. Его Королевское Величество не захочет допустить нападения на нас, потому что у нас самих может явиться 20, по меньшей мере 15 тысяч вооруженных людей, а господа попежники могут превзойти нас разве числом тех кухарок, которых ксензы д е р ж а т у себя вместо жен». Королю сделалось известным это послание, и он приказал написать Острожскому выговор за неуважительные отзывы о той вере, которую исповедует король, особенно за намек на кухарок. Угроза насчет возможности явиться тысячам вооруженных людей имели важный смысл. В Польше господствовал дух с в о е й в о л и Законы действовали слабо. И вместо того, чтобы прибегать к их защите, люди, чувствовавшие за собою силу, сами расправлялись со своими соперниками. Знатные паны держали у себя вооруженные отряды из шляхты. Наезды на имение и дворы были обычным делом. Паны самовольно вмешивались даже в дела соседних государств. Удальцы всякого рода составляли шайки, так называемые «своевольные купы», и производили разные бесчинства. В Южной Руси год от года усиливалось казачество, особенно развившееся после удачных походов на Крым и Молдавию. Оно пополнялось русскими людьми из имений наследственных панских и коронных, отдаваемых панам в виде староств. И через такой наплыв беглецов, уходивших в казаки в противность воле панов, п р и о б р е т а л а враждебное настроение к панам и шлихетству вообще. Кроме казаков, признаваемых в этом звании и состоявших под начальством старшего или гетмана, составлялись шайки из простонародия, называвшие себя казаками под начальством особых предводителей. Такие шайки при удобном случае легко примыкали к настоящим казакам и готовы были заодно с ними действовать в ущерб владельцам.